Глава 10. К сожалению, они не могли о нас заботиться. В конце августа Эмиль получил ключи от своей новой квартиры в Стокгольме. Шесть месяцев прошло с того дождливого дня в марте, почти шесть недель с драматичного отпуска в Одинсе. Время шло вперед. Его было не остановить. Я поехала в Данию помочь Эмилю собрать вещи и сделать уборку. Это не было щедрым жестом с моей стороны — Комната была размером со шкаф, и больше всего на свете мне хотелось навсегда оставить ее позади. Конец общежитию, конец грязному общему холодильнику и придурковатым двадцатилетним переросткам, с которыми все время приходилось здороваться, которые не понимали мой датский, которые ржали, как кони, ездили в Берлин на выходные и в какую-нибудь дыру кататься на лыжах. Эмиль сдал свою комнату на год, чего я никак не могла понять. Мы обсуждали совместный переезд в Копенгаген в следующем году, но не могли же мы жить там вдвоем. И все же Эмиль хотел оставить комнату за собой. Его можно было понять, эта комната была его подстраховкой. Стояли последние дни августа, и, несмотря на жару, от которой орешник во дворе пожух, в воздухе витала грусть. Листва начинала желтеть. Близились ясные и прохладные дни. Родители и сестры Эмиля приехали попрощаться. При виде того, как они стаскивают коробки вниз по лестнице, у меня наворачивались слезы. Ханна и Свен привезли сумку-холодильник с едой и взяли в аренду фургон, чтобы отвести часть вещей на склад на временное хранение на улицу Лапландсгаде. Ханна настояла на том, чтобы оплатить склад. Она не хотела, чтобы Эмиль хранил свои вещи у них на чердаке, Это было как-то связано с проблемами с теплоизоляцией, я толком не поняла. Но наблюдать такую заботу о старых книгах и дисках Эмиля было очень трогательно. Мы отнесли коробки в машину, большие чемоданы с зимней одеждой Эмиля Ханна и Свен планировали привезти в Стокгольм в конце осени. Динамика отношений в их семье меня изумляла. Это казалось поразительным. Все они были здесь. Им как бы по умолчанию полагалось помогать друг другу. Старшая сестра Анна по какой-то причине была не в настроении, но выглядела очень эффектно в широких черных брюках. Её черты представляли собой женскую интерпретацию овального лица и тяжелых сонных век брата. В отличие от белобрысого Эмиля, у Анны были темные брови и ресницы. Порой, когда Эмиль снимал очки в толстой оправе, Я думала, что Анна, даже потеряя на все волосы в результате химиотерапии, будет смотреться неплохо. Она часто стояла без дела со скрещенными на груди руками и критиковала все подряд. Однако Анне сходила с рук это вечное недовольство, то ли придирчивость старшей сестры, то ли склонность мнить себя дивой. В самой младшей, Сигне, было что-то детское и задорное. Ее передние зубы росли чуть кривовато, накладываясь на соседние, И это выглядело одновременно красиво и трогательно. Сигна в семье отводилась роль недотепа. Она часто с неуверенной физиономией спрашивала об очевидных, по мнению, и вещах. И те считали своим долгом сообщить об этом сестре. Мне это казалось странным. Мы с Сигна сварили кофе и выставили на стол во дворике общежития сыр, фрукты, ржаной хлеб и колбасную нарезку. Мы почти не разговаривали. Было очень трудно даже просто понять, что каждая из нас говорит. Когда к нам присоединилась мать Эмиля, завязалась неловкая беседа, в ходе которой она задавала вопросы и рассказывала о своей работе в детском саду. Под конец мы просто сидели за столом молча. Мать Эмиля пыталась меня угостить, и я положила себе немного лосося и винограда. А сыра я отказалась, не зная, как и чем его в Дании принято резать. Блюда передавались по кругу. Анна попросила Эмили отрезать ей колбасы, что я истолковала как жест примирения. Говорили мы мало. Эмиль пытался расспросить отца о его работе, инженер пожарной безопасности. Я не отваживалась ничего спрашивать из-за языкового барьера. Старалась дышать ровно, непрерывисто, но и немедленно, как умирающий от легочной болезни. Ветер трепал ветви орешника. Они любили друг друга без слов, Или их просто не интересовали жизни друг друга? Они были все такие одинаковые, такие молчаливые. Анна и Свен отстраненные, Сигна и Ханна в своих мыслях. Не знаю, что испытывал Эмиль в тот момент. Это была другая сторона его семьи, которую я раньше не видела. После кофе мы загрузили последние вещи в машину. Еще пару раз взбежали и сбежали по лестницам, и попрощались с Ханной, с Веномой и сестрами. «Фарвель, прощайте». Отец Эмиля пожал мне руку. Мы с Ханной обнялись. Надеюсь, мне удалось сделать это так, чтобы ей не почудилось сексуального подтекста. Родные Эмиля выехали на бульвар Амагер, направляясь на склад. Потом они поедут в Рюпаркен, потом в Одинсе. Мы стояли во дворике возле чулана для велосипедов. По другую сторону дороги лежал пустырь. «Эмиль предложил мне одну из своих синих кингс из синей пачки, и мне захотелось расплакаться, хотя я была рада». «Почему бы им не остаться заботиться о нас?» сказала я Эмилю, наверное, в шутку. Или что-то вроде того. Он выглядел усталым и немного напряженным. «Они, конечно, милые, но вряд ли ты бы захотела жить с ними постоянно», ответил он двусмысленным тоном и зажёг сигарету. Вечером я лежала в постели рядом с Эмилем, как всегда, без сна. Мне было радостно и в то же время грустно.